Вдоль стен располагались резные, инкрустированные слоновой костью и золотом скамейки. Жестом предложив гостям сесть, сопровождающая черница скрылась в одном из многочисленных выходящих в зал проходов. Пожалуй, это была единственная дверь, которая не открывалась столь часто. В остальные же то и дело входили и выходили одетые в длинные черные ризы служительницы канцелярии. Они вносили и выносили свитки папирусов, деревянные и глиняные таблички. Все это удивительным образом напоминало снующий муравейник. Документы так или иначе проходили через руки единственного в зале мужчины-секретаря, склонившегося над расположенным в центре помещения огромным шестигранным столом с просторным отверстием посредине, в котором, собственно говоря, и находился убеленный сединой письмоводитель. Он аккуратно просматривал каждую запись и, сделав предварительную пометку, передавал зарегистрированный документ в руки терпеливо ожидающей служки. Та, в свою очередь, несла его в одну из двух расположенных справа дверей. Причем, и это не ускользнуло от взгляда Елены, папирусы и обожженные черепки в одну дверь, а свежие глиняные таблички в другую. «Там находится святая святых нашего храма, архив. С легким придыханием, как говорят о самом сокровенном, сказала климена А здесь воспитательница указала на вторую дверь, но договорить не успела. печь для обжига серых табличек. Браво, Елена!» Клянусь священной коровой девы, я всегда считала, что твои аналитические способности принесут нашему делу большую пользу, чем сотня боевиков-амазонок. Разговор подруг внезапно был прерван, как будто из-под земли возникшей черницей. Верховная жрица ждет вас, с легким поклоном, проговорила та, жестом приглашая гостей следовать за ней. Женщины послушно направились вслед за служительницей к той самой, единственной закрытой двери. Клемена, а вслед за ней и воспитанница вошли внутрь. После яркого света, который заливал большой зал в кабинете настоятельницы храма, было довольно темно. Елена помнила, что по этикету положено смотреть под ноги. Верховная жрица храма считалась невестой самого Бога. Ее не должен был касаться даже взгляд смертных. Однако любопытство взяло вверх, и как только глаза привыкли к темноте, Елене удалось увидеть невестку народа. Настоятельница сидела за письменным столом, на котором в рабочем беспорядке лежали папирусы. Одета она была, как и все жрицы Анат, в длинную допят черную ризу. Лицо святой девственницы скрывалось под тонкой черной вуалью. «Ты прошла все ступени обучения и с честью выдержала посвятительные экзамены», – бесстрастным голосом констатировала мать-настоятельница. Судя по голосу, это была еще совсем не старая женщина. Елена молчала. Она знала, что отвечать нужно только если верховная жрица задает вопрос. Твоя жизнь в приюте была не сладкой, но теперь ты знаешь, почему мы так строги к воспитанницам. Подойди ближе, дитя мое. Твое усердие будет по достоинству вознаграждено Анат. в Сердце Елены учащенно забилось. Она сделала несколько шагов вперед и опустилась на колени непосредственно перед столом. Из-под опущенных век она заметила, что в углу кабинета сидит молодой монах, как видно секретарь жрицы. Он, не стесняясь, и с интересом разглядывал послушницу. Вчера во время вечерней молитвы богиня открыла мне, что ты должна стать царицей Спарты. Торжественно предрекла непорочная невеста Бау. У Елены от волнения перехватило дух. Однако внешне она не подала виду. Продолжала стоять на коленях, опустив очи долу. Она прекрасно знала географию и помнила, что Спарта или вакидимон это небольшое ахейское царство, которое находится на юге Эллады. «Готова ли ты к служению великому делу Девы?» «Пусть поразит меня молния Бау, если я не исполню волю богини», — ответствовала Елена на арамейском словами с детства заученной священной клятвы. До этого разговор велся по-гречески. «Да исполнится воля Анат», — произнесла стандартный ответ жрица. «Подробные инструкции получит твоя воспитательница». Она мельком взглянула на стоящую с преклоненной головой у входа Климену и, повернувшись к своему секретарю, добавила. «Брат мой, подготовь соответствующие распоряжения». Молодой человек склонил голову в почтительном поклоне и стал усердно водить стилем. Верховная жрица вновь занялась бумагами, давая тем самым понять, что аудиенция окончена. Елена, тем не менее, продолжала стоять, что было недопустимой вольностью. Однако на этот раз она твердо решила добиться своего во что бы то ни стало. Или сегодня, или никогда. «Что еще?» – немного раздраженным голосом спросила настоятельница. «Могу? Могу ли я спросить богиню о милости?» «Говори!» «Я хотела бы узнать свое происхождение», — пересохшими губами едва слышно, но твердо проговорила девушка. Верховная жрица оторвала взгляд от стола и внимательно посмотрела на послушницу. «Мне докладывали о твоей чрезмерной дерзости, но для миссии, которой мы тебя готовим, это как нельзя кстати. Однако и тебе следует знать, что все мы рабыни Великой Девы». Тайна нашего происхождения известна лишь богам и суфетам города. Могу только сказать, что в тебе течет кровь ахейских басилевцев. А теперь ступай с миром, дитя мое. Да пребудет с тобой анат Последние слова настоятельница произнесла стоя. Задерживаться более было непочтительно. Елена поняла это и решила больше не рисковать. Не поднимая взгляда, она поднялась с колен и пятясь вышла из кельи. Наверх женщины поднимались молча в сопровождении все той же черницы. Однако что-то изменилось в ее поведении. Если раньше она шла все время впереди, то теперь у каждой двери сопровождающая почтительно останавливалась, пропуская Егелену и воспитательницу вперед. «Уже через месяц торговый корабль уносил нас с Клеменой на Крит», продолжала свой печальный рассказ царица Спарты. При этом она не переставала шерудить уголья в костре, отчего вверх к невидимому своду пещеры взвивались яркие снопы искр. Там у критских пиратов я должна была на практике закипеть все, чему меня научили в приюте. Одиссей знал о том, что потомки минойцев, промышлявшие разбоем после крушения империи Миноса, как-то связаны с финикийскими торгашами. Еще Нестор, не единожды воевавший с морскими бродягами, предупреждал его об этом. Однако он не мог представить себе, что эти связи были настолько тесными, и к тому же вели на самый верх первосвященником и суфетом Угарита, одного из крупнейших торговых городов Восточного Средиземноморья. — Вот вам и мирная взаимовыгодная торговля, — подумал он. — Нечестная получается игра, господа торговые партнеры. Он зямко поежился, их одежда еще не высохла, а в пещере было довольно прохладно. Елена вздохнула и продолжила. На четвертый день плавания показались скалистые берега Крита. Мое сердце замерло от счастья. Наконец-то передо мной была греческая земля. А вдруг моя родина здесь, с вожделением думала я. Полгода мы с Клеменой, изображая богатых угорицких купчих, путешествовали по острову, оставив корабль в устье Амнисия, в бухте у элифийских скал. Политическая карта Крита на тот момент представляла собой многоцветное лоскутное одеяло, словно наспех, сшитое грубыми нитками. Мы объехали десятки городов, ведь на острове их около ста. Я совершенствовала знания языков, особенно греческого, на котором спустя столько лет говорила с заметным акцентом. Для языковой практики Крит был идеальной следой. Тут жили и кеконы, и коренные жители, разговаривающие на совершенно незнакомом мне наречии. В западной части острова уже появились дарийские племена. Долгое время мы провели в Кносе, у Пелазгов но более всего задержались в Белокаменном Лекасте, столице Ахейского Семиградия. Завершив путешествие по острову и поднаторев в языках, мы тайно перебрались на восточное побережье к Корсарам пимора. Это было счастливое время. Я принимала участие в пиратских набегах, кровь и слезы рекой текли вокруг нас, а я лишь упивалась боем, не испытывая ни сострадания, ни жалости. Так прошло еще шесть месяцев. Моя рука стала твердой, как железо, а душа черствой и холодной, словно камень. Глаза Елены загорелись огнем. Дыхание стало частым и прерывистым. Она резко поднялась. Стройная тень скользнула по стене, накрыв на мгновение причудливо скачущие по изрезанным сводам пещеры отблески костра. Одиссею вдруг почудилось, что вокруг них беснуется ватага беспощадных морских бродях с выкрашенными на минойский манер в темно-красный цвет волосами. Однако голос рассказчицы вновь с плечи опустились. Она присела у коста и обхватила руками колени. Дальнейшее вам хорошо известно. Сердобольный царь Спарты легко поверил в мою легенду, особенно после знаменитого изречения Дельфийского Аракова, которое, кстати, обошлось храму в кругленькую сумму. Некоторое время я прикидывалась непорочной принцессой. Затем было небезызвестное тебе Одиссей сватовство и мое замужество. — А каким образом возле тебя вновь оказалась Клемена? — Ваертит посмотрел на служанку. — Ведь рыбаки подобрали только тебя одну? Устроить это было несложно. Приемный отец исполнял все мои капризы, поэтому, когда мне понадобилась служанка, я заявила, что выберу ее сама. На невольничьем рынке я указала на мою наставницу, мнимую продажу которой среди прочих рабов без труда инсценировали вездесущие слуги Анат. Но как случилось, что любящий тебя Минилай столь резко изменился? Даже сейчас, когда я встретил его, мне показалось, что он искренне страдает от разлуки с тобой. В его глазах читались любовь и ревность. Вот именно ревность. Он всегда относился ко мне как к своей собственности. Как к дорогой игрушке, но не более того. Все замечали мой своенравный характер, мои прихоти и капризы. Но никто, до чего греха и даже я сама не разглядела в своем суженом расчетливого и беспринципного властолюбца. Все его ухаживания, вся кажущая страсть, буквально каждый шаг, каждый жест, все подчинялись лишь одной цели – вожделенной короне Лакедемона. У меня нет прямых доказательств, но я уверена что внезапная смерть моих приемных родителей не обошлась без козни миневая и его старшего брата. Однако моих хозяев вполне устраивал подобный расклад, и как только миневай занял трон, а я, соответственно, стала царицей – Храм начал действовать. Связь с Угаритом мы поддерживали через часто посещающих в Акедемон ханаанских купцов. А вскоре в Спарте под видом богатого милецкого судовладельца поселился Пимар, известный вам как Агисилай. Основной нашей задачей был поиск скиптера царя Миноса, с помощью которого Угарит собирается предъявить претензии на гегемонию во всей Эгеиде. Но суфеты прекрасно понимают, что сам Жезл лишь символ власти, на пути к которой стоит Ахейский союз и Троя. Поэтому, когда Менилай потребовал от меня соблазнить Троянского царевича, нам стало ясно, что столкнуть лубами Ахейцев и Троянцев не составит труда. Эта война полностью на руку угорит, и чем дольше она продлится, тем лучше. Однако храм считает, что пока не найден скипетр, конфликты лучше не начинать, ведь во время военных действий поиски жезва могут существенно осложниться поэтому на время я и Парис были спрятаны здесь на Крите. Почему же они решили, что сейчас настала пора отправить вас в Трою, ведь ты сказала, что Паламет вчера договорился с пиратами об этом? К сожалению, я всего не знаю, ведь мы лишь пешки в этой игре. Но Давича Пимор проговорил соклемение, что скипетр практически у него в руках, и он готов передать его служителям храма. Все посмотрели на сужанку Подтвержение слов Елены та едва заметно кивнула. Мы должны во что бы то ни стало найти Скиптер первыми. Одиссей встал и принялся нервно расхаживать у костра. Но где его искать? Афина вопросительно посмотрела на мастера. Елена, ты сказала, что ночью сможешь вывести нас отсюда, не так ли? Задал риторический вопрос Луэртит. Девушка кивнула. Веселые искорки замелькали в глазах кетроумного правителя Итаки. Есть у меня одна идея. Но давайте-ка сначала хорошо выспимся. Нам предстоит долгий и опасный путь. Небольшой рыбацкий баркас весело скакал по серебристым бликам лунной дорожки. Паруса были развернуты на бабочку и туго набиты попутным дыханием эвра. Между плавными изгибами передних шкаторин повис бледный обол вселенной. Шла доля ночи. Высокий кряжистый берег Крита, черная громада которого дыбилась по левую руку, был прекрасным ориентиром. Одиссей правил вдоль побережья, не слишком удаляясь, но и не приближаясь к нему. Шли молча. Сестры умостились на носу среди насквозь пропавших рыбой и водорослями сетей. Под ленок спартанской царицы прорисовывался неподвижный силуэт верной служанки. — Вот тоже бестия, — подумал Одиссей. — Уже почти сутки вместе, а я так и не услышал от нее ни единого слова. Укутавшись косматное руно, воинство Анат дружно посапывало. — Еще бы! Столько пережить! Воины, жрицы, амазонки! А как ни крути, все бабы! У Уэртида больше не оставалось сомнений в правдивости исповеди Елены. и слов царицы явствовало, что во главе заговора стоит ее муж, друг Одиссея Менелай. Это он устроил мнимое похищение жены и заставил ее обольстить Париса, чтобы развязать войну с Троей. План был дьявольски прост. Одиссей мог лично убедиться, что правитель Илеона Приам готов на все, даже на войну с Микенами, лишь бы вернуть домой блудного сынка. «А сам я...» «Тоже хорош!» — со злостью подумал он. «Да он меня просто использовал. Ревность миневая всего лишь маска, за которой скрывается алчный властолюбец». Одиссей поежился. Утро было довольно свежим, к тому же выпала роса. Как быть? Позади пираты, которые уже приговорили нас к смерти. Впереди побережье Пивопонеса, где правят вероломные Атриды. Они уж точно никак не жаждут возвращения Елены и пойдут на все, чтобы правда никогда не открылась. — Верно, — сказал Нестор. — Правда не нужна никому. — Так неужели война? — Нет, этого допустить нельзя. Рано еще воевать с троей. Рано. Любой ценой необходимо продлить перемирие хотя бы на несколько лет. Атриды своей неуемной жаждой власти влекут ахейскую цивилизацию к неминуемому краху. Сейчас на стороне Илеона выступит вся Малая Азия. «Мы можем укрыться только у Нестора», — словно читая мысли Одиссея, громко сказала Афина. Оказывается, она не спала и тоже размышляла на создавшейся ситуации. «Да, но как нам добраться до Пилоса? Проливы наверняка блокируют Спартанский флот. Днем прикинемся рыбаками, а ночью попытаемся проскользнуть мимо антикитиры не унималась воинственная Амазонка. «Идея неплохая, но чересчур рискованная». Кроме того, на этой Кавахани нам вряд ли удастся повернуть в Пилос против господствующего в Египетском море Борея. Как пить дать отнесет к ливийскому берегу. Бессрашный Одиссей боится гнева бога ветров Эоа, усмехнулась девушка. Одиссей поморщился ничего не ответил. Некоторое время шли молча. Ветер заметно посвежел. Над пиками Критских гор показались рваные края косматых туч. Надо уходить маристе пока работает ночной бриз — вновь заговорил Одиссей. — Да и слетает. Не ровен час заметят нас с берега. Я вовсе не боюсь встретить морских разбойников, — поспешно добавил герой, перехватив надменный взгляд помощницы. Однако, согласись, было бы верхом беспечности вновь нарваться на пиратов. Афина промолчала, и, повернувшись на левый бок, плотнее закуталась в шерсть. Разговор явно не клеился. Что ж, расследование завершено. Стали понятны все рычаги этого запутанного дела. Однако друзей это не радовало. Если два самых могущественных эгейских правителя хотят войны, к тому же их подталкивают к этому чуть ли не вся торговая элита Средиземноморья, значит войны не избежать. Кто может противостоять такой силище? Даже если Одиссей выступит на совете и раскроет козни Атридов и их сторонников, кто поверит царю маленького острова? Где доказательства? Ведь Елену предъявить нельзя. Афина вдруг приподнялась на локте. Думая, что она хочет что-то сказать, Одиссей наклонился вперед. Однако девушка вытянула руку, указывая куда-то вдали позади курса. Роэркит обернулся. Не далее, как в семи стадиях от них, в предрассветных сумерках, виднелись пять парусов. Сомнений не было. Это пираты. Слишком хорошо героям были знакомы эти узкие высокие ветрива. «Разрази меня, гром!» «Накаркал-таки!» Зло выругался царь Итаки. «Но откуда они могли узнать, что мы живы?» «Скорее всего, они ищут меня и климену Елена тоже проснулась и села, пристально всматриваясь горизонт. Одиссей завертел головой, лихорадочно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Может, они нас еще не заметили? Я попробую прижаться к берегу, уйти в тень скал. Пересаживайтесь ко все на корму. Афина, надо подобрать паруса. Пойдем в полветра». Амазонка решительно сбросила мохнатую овчину и, стараясь не опрокинуть узкую лодку, стала пробираться на корму поближе к рулевому. Вслед за ней двинулись Елена и ее верная подруга. Когда все устроились, царь и так и начал выполнять сложный маневр. Положив рулевое весло полностью на правый борт, он заставил лодку резко изменить курс в сторону береговой линии. Там не более чем в полутора стадий распростерлась густая тень, отбрасываемая высокими скалами острова. Удивительно, как хорошо слушается руля эта посудина, быстро выбрав и закрепив ослабший шкот, сказала Афина. Заполоскавший на ветру парус, уже через мгновение вновь застыл, наполненный живительным бризом. Баркас, повернув к ветру, послушно заскользил в сторону спасительной темноты. Да, завидная легкость в управлении. Теперь я понимаю, почему пираты не строят больших кораблей, а пользуются рыбацкими судами. Вайркит оглянулся назад. Пиратские комары шли прежним курсом. Может, все-таки не заметили?» — мелькнула спасительная мысль. Однако, пройдя еще немного по путным курсам, бандиты в точности повторили маневр Одиссея. Сомнений не оставалось, беглецы замечены. «Лукавые боги!» — едва слышно вырыглся герой. Афина укоризненно посмотрела на патрона. «Что будем делать?» «Готовиться к худшему. На таком курсе они нас догонят не раньше, чем мы скроемся в тени скал. Бандиты не знают, сколько человек у нас на борту». Так что вам вновь придется стать русалками и прыгать за борт. Сестры удивленно посмотрели на Одиссея, но он продолжал нетерпящим возражения тоном. Повторяю, прекрасные Ундины, как только мы скроемся в тени скал, спрыгните за борт и плывите к берегу. Сейчас трудно определить расстояние до острова, но к тому моменту останется не более двух-трех стадий. Вам, как воинам-жрицам Анат, я думаю, несложно будет преодолеть это расстояние, пояснил свою мысль Лаертит. И без возражений, если я буду один, мне легче будет сказаться рыбаком. Авоси пронесет, ведь они меня давеча утопили, и теперь ищут только двух женщин. Афина, ничего не отвечая, молча смотрела на Одиссея. Ей явно не нравилась эта затея. Остальные нимфы без слов стали снимать одежды. Если они меня схватят, не обращая внимания на строгий взгляд помощницы, продолжал излагать свой план хитроумный сын Лаэрта, придется вам самим пробиваться в пиво к нестору Только он может нарушить планы заговорщиков. Сейчас самое главное, чтобы Елена не попала к ним в руки. Понимая, что план Одиссея прост, а поэтому вполне осуществим, женщины пригнули головы, чтобы не быть случайно замеченными. Тем временем расстояние между беглецами и преследователями стремительно сокращалось. Рыбацкому баркасу явно не задавалась гонка с корсарскими судами. Кроме того, чем ближе герои подходили к берегу, тем слабее становились порывы спасительного бриза, тем чаще полоскал парус. Злодеи же пока еще не достигли ветровой тени острова и неслись на полных парусах. Но вот, наконец, баркас накрыла спасительная тень. Еще немного, и можно будет прыгать за борт. Скорость упала вовсе. Лодка двигалась лишь по инерции. Позади уже стали слышны голоса преследователей. Вдруг произошло что-то невероятное. Злодей, который зажег на передней комаре факел, чтобы получше осмотреться в тени береговых скал, внезапно бросил пывающий шест в воду и стал показывать куда-то далеко в море. Пираты заметались. Стало слышно, как по палубе застучал десяток ног. Предрассветную тишину разразила витиеватая тирада нецензурной прани. Вслед за этим комары, как по команде, совершив лихой поворот оверштаг, легли на обратный курс. Одиссей вцепился в плечо, собравшийся было прыгать за борт Афини. Герои застыли, не понимая, что могло так напугать разбойников и каких богов славить, однако вскоре их изумление перешло в ликование. С подветренной стороны, прямо вдоль границы серебра, еще щедро рассыпаемого по водной глади заходящей селеной, в направлении пиратов бесшумно скользили три темных силуэта. Без сомнений, это были военные корабли. В бледном свете луны легко угадывались профили двух пятидесяти Третье судно было значительно меньших размеров, зато оно явно превосходило флагманы скорости и опережало их почти на полстадия. Вся флотилия неслась полным весельным ходом на перерез морским разбойникам. Вскоре стали ясно слышны ритмичные команды келевстов. Пираты запаниковали, и было из-за чего. Они находились далеко не в выигрышной ситуации. Во-первых, Увлекшись погоней за баркасом наших героев, они слишком поздно заметили опасность и позволили военному патрулю слишком приблизиться. Теперь путь под ветер был напрочь отрезан, и корсары, убрав парусину, вынуждены были выгребать против набирающего с рассветом силу бриза. Им попросту некуда было деваться. Тяжелые военные пентиконтеры, уступавшие пиратским комарам в скорости при слабых ветрах, теперь при движении навесов с каждым грибком неумолимо сокращали дистанцию. Более того, идущий впереди на перерез злодеям легкая галера стремилась отрезать морских бродях и отфосфорицирующей прибоем береговой черты. Ситуация для пиратов с каждой минутой становилась все более и более безысходной. Осознав, что на веслах от погони не уйти, джентльмены удачи решились на отчаянный шаг, а именно принять бой. Надо отдать должное удали флебустьеров, их корабли снова развернулись, Поставили все паруса и стали выстраиваться в линию. План был прост — попытаться на полном ходу проскочить свозь чрезмерно растянувшийся строй военного патруля и уйти под ветер. Причем ради успеха лихой затеи разбойники решили пожертвовать частью своего флота. Это стало совершенно ясно, когда экипажи двух комар стали на ходу пересаживаться на остальные лодки. Они решили навязать противнику таранный удар» просто насадить на ростры патрульных судов два своих корабля, тем самым обездвижить их и предотвратить погоню. Из-за развернутых на комарах парусов все уловки пиратов были скрыты от военных, зато их прекрасно видели наши герои. Кажется, мы становимся свидетелями грандиозной тавромахии. Одиссей и все находившиеся в Баркасе встали, чтобы лучше видеть происходящее. И кто же на этой кориде двуроги, — хором спросили воительницы, которым не раз приходилось участвовать в критских играх с быками. «Я думаю, патрульные корабли. Смотрите, флегустиеры их нисколько не боятся. Я бы сказал, наоборот, дразнят», — восхитился лихостью разбойников царь, объятый морем и таки На родине ему не раз доводилось мериться силой с джентльменами удачи. Иллирийцы, ближайшие морские соседи Лаэркида, часто совершали пиратские набеги на его северные владения». Но они были совершеннейшими дикарями, да и водок таких у них отродясь не водилось. Между тем, некая родственная связь в действиях разбойников, безусловно, была. Одиссей это уловил моментально. Удаль, патологическая лихость, пан или пропал. Нечто инстинктивное, звериное, сродни действиям загнанной в угол крысы. Все это в сочетании с генетической способностью всех, кто рожден у пенного брега, чувствовать стихию. Вот. Вот что связывает пиратов, корсаров, флибустьеров всех времен и народов. Зрелище было воистину экстраординарное. Причем с верхних пауб военных кораблей с не меньшим изумлением взирали на происходящее, построившееся для боя эпибаты. Морские пехотинцы никак не могли понять уловку пиратов. Но в самом деле не собираются же они нас атаковать. Тем временем кормщики патрульной эскадры по-своему поняли этот маневр. Они решили, что разбойники хотят сдаться и стали сокращать дистанцию между бортами. Таким образом, если тяжелые суда по-прежнему шли на супостата, что называется оп в -оп, и постепенно сближались, то рулевой галеры стал забирать Маристия и Наветрени, чтобы сохранить возможность для маневра. Дальнейшие события разворачивались стремительно. Уже достаточно рассвело, и наши герои могли без труда насладиться зрелищем. Когда противники сблизились на расстояние выстрела, со стороны пиратов посыпался град стрел и камней. Быстро сообразив, что неприятель капитулировать вовсе не собирается, военный патруль ответил еще более мощным залпом. Так как стороны подготовились к бою заранее, смертоносный град, не причинив особого вреда, быстро иссяк. Наконец, на военных кораблях перестали удивляться удали корсаров и, заметив подозрительное малое количество экипажа на передних комарах, разгадали хитрость. Надо отдать должное наварху патрульной эскадры. затем те мгновения, что оставались до неминуемого столкновения, он принял единственное верное решение. Когда казалось, что уже вот-вот две передние комары, наскочив на таран вояк, скуют их маневренность и дадут возможность остальным кораблям разбойников беспрепятственно уйти, Патрульные суда неожиданно начали поворот. Правильно рассчитать, что удар легких пиратских водок не принесет существенного вреда мощным корпусам военных кораблей, командир эскадры решил подставить под удар борта своих судов и тем самым преградить дорогу к бедству всем разбойникам. Ответ корсаров не заставил себя ждать. Увидев, что их хитрость раскрыта, и предоставив два передних корабля своей судьбе, остальные комары, не снижая скорости, привели к ветру и ринулись к спасительному побережью. Пиратам ничего не оставалось более, как выбросить корабли на линию прибоя и спасаться бегством среди скал. Этот отчаянный маневр бандитов моментально превратил наших героев и сторонних наблюдателей в непосредственных участников кариды. На них с бешеной скоростью неслись три пиратских корабля. Напоследок злодеи решили расквитаться с виновниками своей непростительной оплочности. Отгребать в сторону было уже поздно, поэтому все четверо, не сговаривая, сиганули в воду в надежде прикрыться баркасом акищитом. Еще через мгновение комары раздавили их челнок в щепки. Будет весело, если военный патруль принадлежит Атридам. Вот уж действительно из огня до вполымя. Грозя кулаком вслед уносящим ноги пиратам, Одиссей словно пастух пересчитал своих русавок Вроде бы все были на плаву. Остальную часть погони пришлось наблюдать с уровня воды, а вскоре героев подобрал легкий военный корабль, так как пятидесяти весельники, стараясь догнать пиратов, полным ходом пронеслись мимо. Радости Одиссея не было предела. С борта флагмана ему приветливо махал рукой правитель песчаного пилоса Мудрый Нестор. Хвала Зевсу. Это были мессенцы.